Старый ветряк, покряхтывая от натуги, невесть каким чудом крутил огромное колесо в взъерошенной охапке пены и шумы. Это уже наш старикан, подал голос Дмитро. Теперь только ночью украдкой старается людям на хлеб. Алихой глаз не заглядывает сюда, а у нас, как у чумаков, ночью стоит стража. поворачивай, Ириночка, к берегу. Вот и Вася в берег. И огород его с кучкой маковых, похожих на школьниц, с густым кождением конопли, да с подсолнухами, что склонились в человеческой скорби. Под звёздами, разгребая, не разгребая половодье печали, идёт или бредёт девушка и не знает, что делается с нею. И что делать ей? Будто кто-то вынул душу, а вместо неё бросил кусок льда. Вот так и живёшь, не живёшь, словно пересаженное дерево. И чувствует девушка на себе тяжесть лет и тяжесть той печали, что была у наших матерей в прошлом, есть она и теперь. Когда же сгинут все эти нелюди? котором так хочется жить на озерах, на бродах кровельцкой, что она даст вашим озлобленным, растерзанным душам, если они есть у вас. Вот и садочек, и хата Белянка безмолвно воркующая с луной до да двумя-то полями. Где же ей встать, пока Дмитро разбудит Ивася? У ворот или у тополей? А если проснутся отец-мать, от стыда сгоришь вся. Их широко открытыми глазами смотрит на окна, не следит ли кто за ней. Дмитрию направляется не к хате, а поворачивает к горбатой клуне, перед воротами которой стоя позысыпали жены снапы. Житечка наша жито, доля крестьянская седая, как вечность седая, как мать. Подожди меня, Иринка. Страшно? Заговорщицки поглядывает на неё парубок. Ох, страшно. Успокойся, не дрожи. А я схожу к Ивасю. Ирина будто застыла возле снапов, стряхивает и не может стряхнуть с плеч невидимую перину холода, а хлопец торопливо отворяет калитку и пригибаясь, исчезает в клуне. Сначала она слышит шёпот, потом вскрик, затем какую-то возню, и вот уже на поддворье выскакивает улыбающийся Дмитро. Ох, и перепугал же твоего Ивася. Не поверил и до сих пор не верит, что ты приехала. Так прошу в гости. Вот тут хорошенько пригнись, а то шишку себе набьёшь. Девушка переступает порог и останавливается. Её озноб, её страх окутывает тёплое дыхание сена, снопов, зерна, Ерина, к ней из темноты, словно из прошлого, словно из давних лет, словно из глубины веков, ковыляет на костылях её радость, её печаль, её боль, её счастье. Правда ли это? И Вась, встрепенулась, подошла ближе, дотронулась до него. а нейо плечи уже падают его кудри недаром о них думалась сегодня на пасеке и вась яринка он бросает один костыль наток и освободившейся рукой привлекает её к себе никогда бы не поверил никогда наваждение или ты наваждение не знают что сказать девушка альдинка в душе начинает оттаивать как ты и вась как твоя ноженька и иринка вытирает глаза Он беззаботно усмехается. Пока катываю на трёх, а скоро буду бегать на двух, утешаешь меня. Верит и не верит Еринка, сущё правду говорю. Садись за мой стол. Вот Дмитрий сейчас дыню разрежет. Еринка, это ты. Уже и сама не знаю. Вот как можно умно разговаривать, поперхнулся смехом Дмитрий и бросился на подворье. Привыкнув к скупому лунному свету, что просачивался сквозь щель, она видит натаку стол и несколько обрубков, что служат вместо стульев, и сено, накрытое одеялом. Ты и Вась вот тут и ночуешь. Вот тут и ночую. А почему же не в хать? Видишь? И он запинается. с родителями поссорился или тайна и вась понизил голос нет у меня иринки и не будет от тебя никаких тайн это я тут поселился чтобы удобнее было встречаться с молодёжью мы тоже о чём-то думаем в такую годину не будем же седмя сидеть лежмя лежать ой и вась Что, любимая, что, милая, что самое лучшее на свете, снова одной рукой привлекают к себе. Не забудь. Я тоже не хочу ни сиднем сидеть, ни лжмя лежать. А разве я тебя не знаю? И поцеловал её волосы. Это ты, опять умно заговорил, как заметил твой лелек. И усмехнулась, полностью освобождаясь из пелены холода. Садись же, А то тебе трудно ковылять. Уже утренняя звезда вышла из татарского брода, когда Ирина, крадучись, пошла берегом к своей хате. Неожиданно возле копенки, куда вскочили и тонганоги испуганные незабудки, и где одечавшие ирисы держали над водой оранжевые блики цвета, её встретили насупленные мрачные братья. Так что, девушка, скажешь нам, Сразу же грозно спросил Роман: "А что вам братьки надо сказать?" Беззаботно ответила Елина: "Ты и смотри". Глянул Роман на Василия. Она где-то пробегала всю ночь, надорвала нам печёнки, селезёнки и все внутренности за одно. И не печалится. Вот зелёчка. Правда, Елина? Где-то могла целую ночь блуждать. Грустно смотрит на неё Василий. Такого никогда не водилось за тобой. Так война, братья. Я не думаю сидмя сидеть или лежмя лежать. Посмотрела в даль и чему-то усмехнулась. Ты нам не морочь голову, хоть войною, а скажи, где была. Даже огрызнулся Роман. И скажу. Только не закачаетесь от этого дива, решила схитрить Ерина. Не я ли просила вас взять меня в партизанский отряд? А вы не нашли ничего более умного, как высмеять меня? Уже слыхали это не раз. Скажи что-нибудь другое, гаркнул Роман. Вот и добираюсь до того, что ты хочешь. Только не греми. Нашла я себе пристанище в другом месте. Это где ж? разом вскрикнули братья, а Роман добавил: совсем отбилась от рук девушка что значит нет нас дома так вот братья любимые сядем да попрощаемся перед дорогой вы в одну сторону а я в другую вы на конях а я пешей это ж наверное её и вась объявился догадался роман тряхнул брату чубом а Ирине приказал подожди нас немного Они отошли от копанки, стали на огороде возле высокой кукурузы, замахали руками как ветряки, словно рассердились поначалу, а потом снова, уже не такими насупленными, подошли к ней. Так вот, зельечко, розмай или любистка или венок из крапивы, решительно сказал Роман, никуда мы тебя не пустим от нас. Размай цветок любви, фольклорная. Как-то можно одну семью делить на две части? Если уж так захотелось, вот сейчас и махнём в леса. Коня тоже добудем тебе. Да я с вами, братечки, хоть на край света, будет тебе и край света, лишь бы только не было конца его, не с лёгким сердцем согласился Роман взять с собой сестру. А возьмёшь её, То и Мираславу придется брать. Вот будет у них и писку и визгу, а у нас забот. И все из-за этого зельечка. А оно уже, видишь, прижимается, да ластится к Василию. Глава тринадцатая. И снова зной и золотое тамление степей. На зачерствелых, потрескавшихся ладонях земля протянула человеку щедрую чашу урожая и уже притомилась держать её. Притомился и колос, не дождавшись жатвы, с печали начал накрапывать слезой. Давно уже так не встречались колосы и человек. Сколько ни идёшь, и впереди тебя, и позади плачут степи. Даже страшно подумать, что это уже степень неволи. И изредка блеснет на них серп другой, меркнет женский платок, одиноко завиднеет сполукапна, и снова печаль колосье, и печаль метелок, и дремлющие ресницы под солнцем. Стоят они плечом к плечу, держат в своих пазухах детские головки и смотрят только на восток.